Глава 140. Необычное пассажирское судно. Часть третья. Согласившись на предложение, Теодор поставил ноги на нужную ширину, сбалансировав центр тяжести, чтобы ему было удобнее двигаться из стороны в сторону. Тем временем Рэндальф, наблюдая за этими движениями, которые были характерны лишь для опытного человека, стал куда более серьезным. Еще во время погони наемник заметил, что нынешний Теодор полностью отличается от того, каким он был год назад. И вот посреди этой напряженной атмосферы Рандольф сделал первый шаг. «Начали!» С последним слогом его кулак метнулся вперед. Даже без использования ауры, его физические способности сами по себе представляли оружие, позволявшее ему ломать кости одним только прикосновением. Обычный человек не смог бы увидеть даже начало этого движения. Но, к счастью, Теодор не был обычным человеком. Тео выкинул вперед руку по косой траектории, Это была высокоуровневая техника, сдвиг энергии, разработанная на восточном континенте и основанная на гибкости и доминировании. И все равно я не смог полностью вести его кулак в сторону. Рандольф куда быстрее, чем я предполагал. Теодор потряс ладони и приготовился к следующему удару. Этот выпад произошел в два раза быстрее, чем он ожидал. А затем последовал следующий атак Рандольфа, настолько молниеносный, что Тео даже не успел как следует на нее отреагировать. Нечник с парными клинками, Рэндольф Кловис, был таким же быстрым и резким, как и его мечи. Он наносил удары кулаками, подмечая абсолютно все возникающие бриши. Флакс встретился с ладонью, в результате чего взорвался сам воздух. Когда Тео отвел ладонь назад, то увидел, что его пальцы слегка опухли, а на пол несколько капель крови, образовав пятно. Понятно, что именно Рендольф лидировал в этом противостоянии, в то время как Тео просто пытался защищаться. Этот человек даже не использовал свои мечи. Тело, которое десятилетиями проходило через суровые тренировки, было действительно ужасающим. Даже без ауры оно было способно на настоящие чудеса. Рэндальф был далеко не тем противником, которого можно было победить всего за год тренировок. Не, ну что за постыдная ситуация? Однако задачен сложившейся ситуации был не Теодор, а Рэндальф. Фактически, он собирался преподать Теу небольшой урок того, Насколько опасно вступать в ракопашный бой и подавить его уже своей первой атакой? Маг, который изучил решественного боевых искусств, естественно, не мог сравниться с тем, кто занимался этим профессионально. Однако Рэндальф и представить себе не мог, что его первая атака будет заблокирована, а затем произойдет обмен несколькими ударами. «Где он этому научился?» – подумал Рендельф с испуганным лицом, глядя на своего нанимателя. Объяснений этому попросту не было. Человеческое тело невозможно было так быстро улучшить, даже если подвергнуть его систематическим и тщательным тренировкам. Некоторые из тех, у кого в роду были выдающиеся мастера ближнего боя, иногда могли унаследовать кое-какие способности от своих предков. Но в случае с Теодором это было не так. Наверняка существовала какая-то необычная возможность, позволившая плохонькому телу Теодора так вырасти всего за год. Однако это была не единственная причина, по которой Рендельфу было трудно поверить своим глазам. Бам! Его ладони двигались в абсолютно правильное время, отклоняя кулаки Рендельфа. Ни одно движение Теодора не было ошибочным, словно он отрабатывал их тысячу раз подряд. Кроме того, Тео не ввелся на его финты. Рэндальф испробовал всевозможные ловкие трюки, но Теодор отфильтровал настоящие от ложных, выставляя блоки именно тогда, когда это было нужно. Рендельф этого не знал, но Теодор смог так отреагировать на ложные выпады, лишь благодаря своему сенсорному восприятию. «Удивительно. В ближнем бою меня нет ни малейших шансов на победу», – подумал не менее шокированный Тео. Несмотря на физические способности Ли Суна, свои боевые искусства и сверхчувствительное восприятие Альфреда, Тео мог рассчитывать лишь на какое-то поддержание защиты, даже не надеясь на контратаку. Конечно, все могло сложиться иначе, если бы Тео использовал Умбру и другие средства, но Рэндальф не использовал свою ауру. Именно в этот момент Тео понял, что рукопашный бой с мастером Меча, пусть даже тот был без Меча, абсолютно безрассудное дело. Рэндольф уже достиг своей цели, но все равно продолжал бессознательно размахивать кулаками. Он понимал, что даже такое противостояние не может закончиться так легко. А спустя еще несколько секунд Рэндольф отступил на три шага назад и поднял кулак. Теодор не смог предвидеть его отступление, поскольку это все произошло слишком быстро. Рэндольф и правда был настолько быстр, что выходил за пределы самого понятия «скорость». Он мог бы в любое время, как броситься в атаку, так и отступить. «Просто замечательно. Ну и, маг стать таким всего за год? Ты действительно гений! Я вырос лучше, что я гений, но я никто по сравнению с молодым господином. Это преувеличение? Нет, скорее это преуменьшение, если бы ты родился в Эмпире Разве ты не смог бы стать самым молодым из семи мечей?» Рэндольф не знал о гримуара Глаттани, поэтому единственной причиной столь непостижимых достижений был талант Теодора. Конечно, Теодор с горечью улыбнулся, поскольку он находился прямо на противоположной стороне такого понятия, как гений. Затем Рэндольф проворчал что-то о несправедливости этого мира, после чего сжал оба кулака. Его правая рука находилась на уровне плеча, в то время как левая была опущена до пояса. Теодор почувствовал крайнюю опасность. Невозможно было понять, чем обусловлено это предупреждение. Но его чувства прямо-таки кричали, что он должен быть на страже. «К счастью, у меня все еще есть, чему тебя научить!» — улыбнулся Рэндальф, увидев, как напрягся Теодор. Затем Рэндальф двинулся. Звук катастрофически опоздал за ударом. К тому времени, как раздался свист, кулаки Рэндальфа уже остановились перед глазами Тео. Причем последний. Совершенно не успел отреагировать на это нападение. Если бы Рэндальф намеревался убить Теодора, то жизнь Тео уже бы определенно подошла к концу. Теодор даже не мог пошевелиться. Чистая физическая сила против техники. Кто победитель, а кто проигравший, было решено в одно мгновение. Отлично сработано. Хорошая работа, молодой господин. Это было необъяснимое явление, но Теодор не забыл проявить в конце поединка любезность. И Рэндальф принял ее. Однако вопрос на этом решен не был. Требовавшие объяснения глаза Теодора сверкали будто у зверя, а отчего Рэндальф начал даже слегка заикаться. «Хм, хорошо. У меня была одна идея, и она оказалась правильной». Загадочные слова Рэндальфа стали действовать Теодор на нервы. «Идея? Правильная?» «Я понял, чего не хватает молодому господину». Теодор молча слушал. Он усвоил опыт Лиен Суна. Но не был совершенным. Рэндальф же был близок к тому, чтобы быть мастером. Поэтому его совет определенно был бы полезен. Когда Тедор успокоился, выражение лица Рендельфа посерьезнело. И наемник произнес. Твоя база прекрасна. Ты знаешь, как отличить настоящие атаки от условных. А это означает, что твоя проницательность лучше, чем у рядовых рыцарей. тебя не так-то легко будет поймать наложенные атаки в ближнем бою. Но проблема заключается в следующем. Поскольку ты знаешь только основы, у тебя нет ответа на ситуацию когда противник применяет такую технику, как ту, что я использовал сейчас. Теодор молча принял это замечание. Последний удар Рэндальфа был попросту нелепым. Это была техника, использующая огромные физические способности пользователя Ауры, которая даже для понимания была весьма-весьма сложной. Рэндальф назвал ее «скрытым значением». Ну, дело не в названии. Хоть скрытое значение, хоть видение, хоть тайная техника, ну или даже мистическое искусство. Важна ее природа, а не то, как она называется. Подобную атаку можно воспроизвести лишь тогда, когда человек достиг пика во владении основами. Рэндаль вытащил мечи и принял стойку для нанесения смертельного удара, невидимого для человеческого глаза. Удары вправду не было видно. Рэндальф разрубил на две части летящий в воздухе пылинку так. что ты не видел ни начала движения, ни его конца. Такой была сила мечника из семьи Кловес, которого когда-то считали одним из следующих семи мечей Империи. Обрав мечи обратно в ножны, наемник продолжил пояснять. «Не знаю, кто обучил тебя боевым искусствам, но если у тебя будет время, то как все это, попритекуйся и в остальном. В противном случае ты не сможешь победить в ближнем бою настоящих бойцов. Правда, молодой господин Мак, так что это вовсе не обязательно». Спасибо. Ответил Теодор и посчетительно поклонился. Пути рыцарей и мага были разными, но советы, позволявшие достичь следующего уровня, всегда были полезными. Поблагодарив Рэндальфа, Теодор задумался о том, что совершенно вылетело у него из головы. О трансмиссии. По правде говоря, единственной заслугой Теодора было поедание песни Боя. Эпо-синхронизация прошла успешно, но его физические способности были низкими. Это означало, что он не мог воспроизвести даже половину навыков Ли Пройдет еще несколько лет, прежде чем он сможет найти хотя бы какую-то подсказку для воссоздания техники Восточного Мастера. Однако история сложилась бы иначе, если бы он мог полностью поглотить душу Ли Юн Суна при помощи трансмиссии. И именно так получилось в случае с Альфредом Белонтесом, благодаря чему Теодор получил возможность использовать куда больший спектр его способностей. Причем Глатани уже упоминала об этом. В прошлом, когда Теодор поглотил душу Альфреда, он чуть не умер. Однако, согласно глатани, существовал более безопасный способ использования трансмиссии. Так или иначе, Тео должен был иметь в виду расширение своего сосуда, начиная думать о новых возможностях трансмиссии. А в следующий момент... «Таааааа» да. Девчачий голос сбил Тео с мысли. Этот задорный тоненький голосу принадлежал древнему элементалю Митре, с которым он заключил контракт. «Митра, что происходит?» «Чанкамба» м Теодор повернулся и обнаружил, что процесс вовлечен еще кое-кто. «Митра, не мучай Хьюгена!» Девочка со светло-коричневой кожей, волосами подобными спелой пшенице, сидела на спине у ворона. И, естественно, ворона, на котором рассеялась Митра, был Хьюген. Пусть Митра была независимой сущностью, но при этом все равно классифицировалась как элементаль Земли, а потому ее возможности были ограничены на сутне, пересекающем море». В связи с этим, Митра решил завести себе нового друга. Рак! Конечно, неизвестно, рад ли был такому повороту дел сам Хьюген. «Прости, позже я тебе покормлю чем-нибудь вкусным», подумал Тео, бросив на Хьюгена соболезнующий взгляд, после чего повернулся к Митре, которая его и позвала. Возможно, она, как обычно, хотела просто с ним поиграть, но, похоже, сегодня дело было в чем-то другом. Глаза Митры блеснули, и она снова повторила. «То...» да! «Танкаба!» «М? Ну, Хьюген! Я вижу, правильно будет ворон!» «Хэнь! Нет! Не ворон!» О чем она говорит? Пока задаченный Тэо пытался понять смысл ее слов, Митра прислонилась к Хьюгену и воскликнула «Ньорни парус! Ньорни парус!» «Крак!» Пусть со стороны так и не казалось, но медленно обладала силой среднего уровня. И вот вскоре после этого Хьюген каркнул, активировав ясновидение. Одновременно с этим перед глазами Теодора предстал горизонт. Теодор отшатнулся от внезапной смены картинки перед глазами, но он уже использовал его несколько раз, а потому спустя пару секунд уже вновь был сосредоточен. Должна была существовать веская причина, по которой Митра решила показать ему этот пейзаж. Неудивительно, что спустя мгновение мрови Тео поползли на лоб. «Черные пруса?» Те, кто ничего не знал о море, могли подумать, что цвет парусов не имеет никакого значения. Однако матросы только бы посмеялись над таким простофилей. Цвет парусов показывал цель корабля. Белые представляли пассажирские торговые суда, курсирующие по внутренним водам. Синими были оснащены международные торговые суда и представительские корабли, в то время как другие цвета символизировали военные корабли разных стран. Тем не менее, был еще один цвет, который не подпадал ни под одну категорию, Из вышеперечисленных. Это был черный парус, символизирующий грех. Был только один тип кораблей, которые плавали под черным флагом. Пиратские. И на горизонте не был ни один, ни два. Опять. Пассажирское судно, которое отказалось от мобильности боевой мощи, чтобы увеличить свои размеры, никак не смогло бы противостоять всем. «Рэндальф, максимально вооружись, прямо сейчас!» «Я уже...» Будучи истинным ветераном-наемником, его движения были действительно быстрыми. Он вооружился сразу же, как только услышал про черные паруса. Два полностью экипированных человека немедленно вышли из комнаты. Теодор продолжал использовать ясноведение, поднимаясь на палубу вместе с Рендельфом. Когда в его нос ударил слабый запах морской воды и парфюмерии, он почувствовал какой-то странный дискомфорт. «Почему я сам ничего не ощутил?» Его чувства обнаруживали всех врагов. включая даже такие вещи, как злые духи. Если так, то почему они не зафиксировали приближение пиратских кораблей? Более того, они до сих пор молчали, даже несмотря на то, что Теодор уже увидел их своими глазами. Для Тео, который прошел через множество трудностей, такое было в новинку. Однако вскоре он получил ответ на этот вопрос.